Глава 45. Следующий день был тяжёлым. Отправив с утра пораньше в свою заранее заготовленную статью в журнал, впредь я предпочитала вылизать из постели лишь затем, чтобы поесть и побыстрее вернуться в неё обратно. Робину я сказала, что на моём состоянии всё ещё сказывается ирландский скотч. Да и он сам в это охотно верил. Но, кажется, дело было ещё и в том, что я слишком долго отходила от ночного кошмара. слишком страшным он для меня оказался в итоге я заставила робина проваляться со мной в постели весь день а затем наступил новый день и всё больше не казалось мне таким страшным 1 февраля наступило так же внезапно как наступает любой день рождения человека который к этому не готов ни морально ни физически спустившись в столовую в начале 9 вся растрёпанная в своей новой клетчатой пижаме Я видела на столе огромную корзину с живыми цветами. И в следующую секунду из кухни выглянул Робин. "Нет, нет, нет. Ты не должна была просыпаться раньше 9". "Прости", неловко улыбнулась я, прикусив нижнюю губу. Я обожала наблюдать за тем, как Робин с закатанными рукавами рубашки вытирает свои оголённые предплечья кухонным полотенцем. Он так всегда делал, когда мыл посуду или овощи. Голова больше не болит. Когдадя ко мне, он запустил свои пальцы в корни моих волос и чмокнул меня в губы. По моей коже мгновенно пробежали мурашки. Нет, всё прошло. Послушай, я хочу окончательно оставить позади всю эту неприятную историю. Просто хочу сказать, что пусть всё будет так, как было до этого. Хочешь презервативы? Значит, будут презервативы. Хочешь ещё чего-нибудь? Только скажи. Сегодня твой день рождения. Пусть всё будет идеально. «Хочу обратно на Сейшелы». Я изогнула брови, чтобы скорчить умаляющий взгляд. «Замечательно. Значит, будут тебе Сейшелы». «Правда?» «Правда, но не сейчас», — усмехнулся Робин и, уходя обратно на кухню, шлёпнул меня полотенцем по попе. «Эй!» — возмутилась я, начиная выходить на волну праздничного веселья своего спутника. «Пока что дела в клубе не отпускают, но как только я смогу разгрузиться...» «Да когда это вообще будет?» Обещаю, что в этом году. О, нет, это слишком долго. А пока у нас нет пары билетов на Сешелы, я предлагаю тебе насладиться твоим незаконченным праздничным завтраком. Роп поставил передо мной тарелку с крупной сочной клубникой, и наигранным движением шеф-повар огусто выдавил поверх них взбитые сливки. Большую часть дня мы с Робом провели в городе, и это время прошло просто замечательно. Нам даже ни один из папарацци не встретился, по крайней мере, в притык. Мы погуляли по парку, посетили галерею Саатчи, занялись шопингом и дважды объелись фастфудом в забегаловке, что лично мне очень понравилось. Но Робин не оценил. Заранее предупредив меня о том, что на следующей неделе за это своевольство нам придётся попотеть в тренажёрном зале. Нам снова было весело друг с другом. Проходя мимо аптеки, Робин многозначительно предложил мне купить презервативы. Но я разочаровала его тем, что уже на завтра у меня ожидалась менструация. Перед критическими днями мы избегали близости, чтобы они проходили менее болезненно. И в итоге мы весь оставшийся день подшучивали друг над другом относительно этой темы. Я говорила: "Эй, Роб, смотри, ещё одна аптека. Может быть, у меня в этом месяце не будет критических дней, и нам стоит сюда заглянуть?" На что он отвечал: Думаю, для начала тебе стоит ещё раз заглянуть в свой календарь, чтобы убедиться наверняка. Не хочу зря деньги тратить. Но в календарь мне заглядывать было не зачем. Ко второй половине дня низ моего живота начал ныть и гореть с такой силой, что уже я не сомневалась в том, что в ближайшие 3 дня не смогу вылезти из постели из-за ужасающей менструальной боли. Я настояла, чтобы в этот раз Робин не сидел у моих ног. Надавив на то, что он и так потратил на мой день рождения целые сутки, и ещё три вычеркнутых из его графика дня никак не приблизят нас к возвращению на Сейшелы. Роб, хотя и неохотно, но в итоге всё-таки согласился оставить в этот раз меня без своего присмотра. Однако пообещал возвращаться в эти дни пораньше. На этом мы сошлись. Вечером моего дня рождения, когда мы возвращались домой, мы заметили машину Полины у подъезда. Она уже ждала нас в квартире с комплектом лучших испанских вин и французских сыров. Мы думали, что ты в Париже, призналась я, когда выпив пятый бокал вина, Робин отлучился в уборную. Не могла же я пропустить твой первый день рождения в нашей семье. Полина поднесла бокал к своим малым губам, которые сильно выделялись на фоне её белоснежной кожи, а я продолжила наслаждаться её идеальными острыми скулами. Тем более я хотела убедиться в том, что у вас с Робином всё действительно утряслось. Как он и говорил мне по телефону. У нас и вправду всё снова наладилось, постаралась улыбнуться я. Я его отругала. Вдруг коротко отчеканила Полина. Что? Растерянно посмотрела на собеседницу я. Я отругала его впервые за последние несколько лет. Из-за тебя. О, прости. Я не нашлась, что ответить, поэтому решила сразу же извиниться. Ты не должна извиняться. Робин вёл себя эгоистично. Он заслужил от меня выговор. Он всё тебе рассказал? Абсолютно. И что ты по этому поводу думаешь? Он хочет детей, но ты не можешь их иметь. Значит, никаких детей в вашем браке не будет. Но это несправедливо по отношению к Робину. Детей не могу иметь только я, не он. Он твой муж. Выходит, что он тоже не может иметь детей. Я прикусила нижнюю губу в явном сомнении. Если не согласись с данным заявлением. В отличие от Робина, скрестив руки на груди, холодно продолжила Полина. Я узнала о бесплодии душина после того, как вышла за него замуж. Робин же о твоём знал до того, как предложил тебе свою руку и сердце. Да, я знаю, ты отказалась иметь детей, но Робин, он не должен отказываться от своих желаний ради меня. Именно этим он и должен заниматься. раз уж я решил стать твоей половиной. То же касается и тебя. Либо ваша связь сильнее ваших желаний, либо вашей связи грош цена». Я молчала. Полина, как и я, всегда тщательно подбирала слова. Она назвала то, что происходит между мной и Робином, именно связью, но не другим словом. «Сегодня я звонила своему брату и сестре, чтобы поздравить их с днём нашего рождения. Мы тройняшки, ты ведь знаешь». Полина всё ещё не расцепляя скрещённых на груди рук, внимательно меня слушала. Хьюи съехался с Эсми и её дочерью. Миша вышла замуж за Брема, и теперь они живут вместе с Жасмин и Мей, дружной и счастливой семьёй в большом двухэтажном доме. То, что между Хьюи и Эсми, Мишей и Бремом, можно назвать любовью, аккуратно заключила я. Что ж, не все пары связаны любовью. И не все те пары, которые ей связаны, бывают по-настоящему счастливы. В итоге важно лишь счастье, а не способ его получения. Верно? Острые соколиные глаза пронзили меня так, словно смотрели в собственное отражение. Верно, заключила я, сделав глубокий глоток из своего бокала. Эта женщина читает мою душу. Меня это привлекало, как экстремало привлекает прыжок с отвесной скалы, или как тариадора влечёт за собой одна только мысль о диком быке, на спине которого он почувствует себя на волосок от гибели. Если одна душа и может существовать одновременно в двух телах, тогда одна из частей моей души могла бы оказаться заточённой в теле этой женщины. Иначе как объяснить тот факт, что я это в какой-то степени она, а она это в какой-то степени я? И мы обе об этом знаем. Различие же между нами заключается даже не в степени нашей потрепанности жизнью, а в банальном возрасте. Каждый год, разделяющий нас с учётом тяжести наших жизненных путей, можно смело считать за два. Между нами разрыв в 20 лет. Как можно быть такими старыми? Прищурилась я, перейдя на полушёпот. Ведь мы ещё так молоды. Это ничего. Не страшно быть молодым стариком. Страшно быть молодым мертвецом. Но ты ведь об этом прекрасно знаешь. Прежде чем ответить, я немного подумала над услышанным. С ним я живу. Я кинула взглядом элегантный чёрный костюм Полины. Я вернулась с той стороны. Здесь лучше. Что ж, Полина взяла в руки свой бокал и прежде чем пригубить его, добавила: Как ты заметила, я всё ещё не добралась до той стороны. Поэтому мне остаётся только поверить тебе на слово. «И я верю тебе, Таша Палмер». «Палмер, неужели я не вернулась? Полина видит меня с той стороны. Но как это возможно, если мы находимся по разные стороны? Это невозможно. Я ведь не вижу её здесь. Значит, и она не может видеть меня там. Эти стороны закрыты для взора друг друга. Поэтому она не может видеть меня, а я не вижу её. Если только я не стою на одной стороне с Полиной, повернувшись к ней спиной». О нет. Я всё ещё там. Вцепившись друг в друга взглядами, мы замерли, словно окаменевшие статуи из белоснежного мрамора. Я не хочу оборачиваться, мучительно выдавила сквозь зубы я. Тебе и не нужно. Ты впереди, и я тебя вижу. Я присмотрю за тобой. А ты иди до тех пор, пока не переберёшься на ту сторону. У тебя все шансы на победу. А что же с тобой? Чтобы был победитель, кто-то ведь должен остаться аутсайдером. Ты ведь знаешь, что в этом случае не обязательно. Всё в порядке, Таша. Ты ведь знаешь, что здесь никто никому не может помочь, даже если пожертвует ради этого собственной жизнью. Человек как кирпич, обжигаясь, твердеет. Мы с тобой твёрже любого кирпича, девочка. Мне вновь пришлось помолчать, прежде чем продолжить этот сложный диалог. Мы грёбаные алмазы, спачканные в саже и копоти настолько, что не нужны даже самим себе. В итоге криво усмехнулась я. И всё же кому-то мы всё-таки можем казаться пригодными. С этими словами Полина повернула голову в сторону двери, шаги за которой вдруг стихли, после чего ручка дёрнулась, и в комнату вошёл наивно улыбающийся Робин. Как насчёт того, чтобы открыть ещё одну бутылку? Поинтересовался он, после чего жонглирующим движением подбросил вверх бутылку с вином, чтобы подхватить её, как часто это делал, чтобы повеселить меня. Но вдруг впервые не словил цель, и она с треском раскололась о напольную плитку. Упс, отчеканила Полиноха хмыльнувшись. Прежде такого не случалось. А задача настала правдоваться Робин, по-детски почёсывая затылок и задвигая ногой особенно крупные куски стекла под стол. Похоже, с кого-то хватит на сегодня вина. Заулыбалась я, глядя на мальчишку, которым Робин вдруг предстал передо мной, и на тонкую струйку алого вина, растекшуюся сквозь всю комнату от него до меня.